Глава двадцать шестая «Мы сегодня не идем в школу», заявляет дочь, появившись к завтраку и выдергивая меня из тревожных мыслей. «Это еще почему?» переключая внимание на детей, стоящих на входе в кухню и скрестивших руки на груди. «Даже не обсуждается. Сейчас завтракаем и едем в школу». «А папа где?» спрашивает Нелли угрюмо. «Папа...» Во мгновенно пересыхает, когда я думаю о муже и становится дурно. Папе пришлось рано уехать на работу. — Или ты его выгнала? — встревает сын и смотрит на меня из-под лобья. — Откуда такие мысли? Становится неприятно, что дети считают меня врагом. Просто возникла ситуация, которая потребовала немедленного решения, Стараюсь звучать максимально спокойно и убедительно. — Точно? — подозрительно смотрит на меня сын. — Точно! — «А ты что, родной матери не веришь?» «Знаю, что это грязный прием, но меньше всего я ожидала, что собственные дети начнут подозревать меня в том, что я выгнала их отца из дома». «Ну, вы же в ссоре?» — смущается Сава. «Если бы папа съехал из дома, он бы не сделал это тихо. Перед этим мы бы обязательно все обсудили с вами». «Но в школу мы все равно не идем!» — садится с делом видом за стол дочка. «Папа был бы против». И снова я использую запрещенный прием. «А если у меня болит живот?» Широко распахивает глаза дочь. Нелли кладет ладошку на живот и делает такое страдальческое лицо, что я едва сдерживаю улыбку. «Ты что, правда себя плохо чувствуешь? Может быть, тогда вызовем доктора, чтобы проверил? Или сразу скорую, а то вдруг у тебя аппендицит?» «Нет!» — выкрикивает дочь. «Это...» — кусает нижнюю губу и бегает глазами по кухне. «Это от голода!» «Тогда нам нужно позавтракать!» Мы едим в тишине. Дети ковыряются в тарелках, а я пью кофе, стараясь не смотреть на пустой стул Андрея. «Вкусно?» – спрашиваю, пытаясь разрядить обстановку. «Нормально!» – бурчит Савелий, отодвигая тарелку. «Мам, а папа заберет меня с танцев?» Нелли смотрит на меня своими огромными глазами, и в них столько надежды, что у меня сжимается сердце. «Не знаю, малыш», – отвечаю честно, – «у него слишком много работы». Посматриваю на смартфон, лежащий на подоконнике, ожидая каких-то новостей. «Может, позвонишь ему и спросишь?» – предлагает дочь. Я замираю. «Он сейчас занят», – говорю осторожно. «Ты с ним поссорилась, да?» – Савва внезапно вскидывает голову. из за той бабы!» Смотрю на сына в полной растерянности и медленно опускаю чашку на блюдце. «Что?» «Мы не дураки», – хмурится сын. «Вы могли наговорить нам все, что угодно, а сами решили разойтись!» Нелли кивает, ее глаза наполняются слезами. «Вы разводитесь?» – спрашивает она дрожащим голосом. «Нет!» – вырывается у меня резче, чем я планировала. «Нет, солнце, мы просто...» Как объяснить детям, что их отец, возможно, только что поехал к той самой женщине, и что он пообещал ей плотскую любовь в обмен на свободу? «Мам!» – ждет ответа дочь. «Все будет хорошо!» – говорю, обнимая их. Мы с папой любим вас. Нам просто нужно время разобраться с проблемами. Но слова звучат пусто. Отвожу детей в школу, а затем зачем-то еду к дому, где снимала квартиру Алиса. Поднимаюсь к ней на этаж и делаю то, за что меня муж точно не погладит по голове. Звоню в дверь, что расположена напротив квартиры мерзавки, решившей окончательно испортить нашу с мужем жизнь. Ожидание длится целую вечность. Слышу, что кто-то подошел к двери, Но так и не открывает. Тогда я просто достаю пятитысячную купюру из бумажника и подношу ее глазку. Здравствуйте, у меня есть несколько вопросов о вашей соседке, и каждый ваш ответ я щедро оплачу. Не успеваю сосчитать до двух, как дверь распахивается, на пороге появляется дама за пятьдесят в розовом плюшевом костюме. Что, мужика твоего увела? – хмыкает она. А вроде того. Поговорим? Ну, проходи, кивает она внутрь. И я перешагиваю порог.